Боевой серфинг – соревнование, в котором игроки плывут в искусственном водоеме, используя доску для серфинга 285 см в длину и 51 см в ширину. В доске нет собственной силы тяги, поэтому, чтобы финишировать, необходимо пользоваться магией. На соревновании запрещены нападения на самих игроков или их доски, но магию разрешено применять на водную поверхность. Для этого соревнования не существовало единого набора правил – Первоначально оно было разработано военно-морским флотом для тренировки волшебников, поэтому с магией в качестве предварительного условия было невозможно, чтобы соревнование стало достаточно популярным для получения единого набора правил. Боевой серфинг, как часть турнира «Девятишкол», включал в себя три круга длиной 3 километра по сложному водному каналу, водный канал включал прямые участки и резкие повороты, а также подъёмы и обрывы. Парни и девушки участвовали на разных трассах, Но это не значит, что сложность заметно отличается. Отборочный этап состоял из шести гонок по четыре участников каждой, далее будет финальный этап, две гонки полуфинала по три участников каждой, гонка четырёх выбывших участников за третье место и сам финал в формате дуэли. Средняя продолжительность каждой гонки – 15 минут. Самая высокая скорость может превысить 30 узлов, что примерно равно 55-60 км в час. На доске для с е р ф и н г о в ы х игроков не будет з а щ и т а т ь сильного ветра. В отличие от других морских гонок, которые можно выиграть, плывя по ветру, боевой серфинг был полностью против ветра. Даже само сопротивление воздуха может быстро истощить выносливость игроков. Девушкам обычно приходится нелегко на этом соревновании. «Ханука, как ты физически?» «Отлично. По совету т а ц с у и к у н а я прошла физическую тренировку. После того, как меня выбрали, я также удлинила часа сна». Если отойти от турнира девяти школ, то с первой минуты их встречи т а ц с у я был а обеспокоен физической выносливостью Ханоки и таким образом посоветовала ей пройти не только магическую тренировку, но и физическую. т а ц с у я просто упомянула об этом, но Ханока неожиданно это запомнила. «Ханока, ты и впрямь нарастила немного мышц?» «Эй, Миюки, не говори так. Я не хочу быть бодибилдершей». Услышав эту двустороннюю перепалку, даже т а ц с у я громко засмеялся. «Видишь, даже Тацуакун засмеялся. Он смеется лишь потому, что Ханока говорила прищудливые слова. Сейчас, даже когда Шизаку так говорит, хорошо, я знаю, когда меня исключат. Я не такая, как вы двое. Тацуакун не должен заботиться о моём соревновании». Внезапная раздражённость Ханоки так озадачила Тацу, что он больше не мог смеяться. Почему она сейчас разозлилась именно на него? «Ханока!» «Я отвечаю за твою поддержку и техническое обслуживание на иллюзорных звёздах». Но всё равно т а ц с у я ответил, хотя и на её буквальные жалобы. Однако... «Но не на боевом серфинге, верно?» «Очевидно, что оба соревнования Миюки и ш у з ы к о в в пределах компетенции т а ц с у и к о н а «Кажется, это вызвало абсолютно противоположный эффект». «Но ведь я помогал тебе тренироваться и создавать стратегии. Поэтому это не так. Я не исключаю тебя». Пытаясь оправдаться, Тацуя почувствовал, что падает в сложное затруднительное положение, и начал запинаться. «Тацуя-кун? Ханоко-сан не это имела в виду?» Видя это, Мизуки прервала их, но это прозвучало так, словно она не может больше терпеть эту сцену. «Анисама, я думаю, что ты немного... слишком медленный». За Мизуки настала очередь Миюки. «Мы обнаружили неожиданную слабость Тацуя-куна. И Эрики». «Глупость?» Шизуку тоже присоединилась к атаке, под натиском девушек Тация потерял дар речи. Он знал, что они до смешного нелогичны, но вместе с тем знал, что сопротивление бесполезно. И он не получил поддержку от парней, Тация мог только терпеливо ждать начала соревнования. Когда в о д н ы й маршрут был готов и участницы были уже на позициях, Тация наконец сбежал. По пути он понял, к чему клонило м и ю к и остальные. Тем не менее, понимания других было недостаточно, чтобы придумать какое-либо противодействие. «В будущем следует быть более предусмотрительным и держать рот на замке», — пообещал себе Тацуэ, когда наблюдал, как четыре участницы поплыли к стартовой линии. Хотя они ведь были на воде, там невозможно нарисовать линии, не то чтобы кто-то смог, даже если бы они захотели. Четыре человека выстроились в ряд, Мари была в середине. Другие участницы присели на одно или оба колена, Готовясь к старту, только Мари стояла прямо. Эта сцена ярко выразила р а з л и ч и е в балансе между участницами, но с другой стороны Её Величество к о р о л е в а возвышалось над другими не просто королева, а Её Величество Королева. «Хм, эта женщина высокомерна, как всегда!» у с л ы ш а в шепот е р и к и Татсо подумал, что она как всегда показала свою вражду. Однако он только что пообещал держать рот на замке, поэтому воздержался от возражений». Лео и м и з ы к и сидевшие возле Эрики, похоже, тоже не обратили на это внимания. Гигантский экран, расположенный на дирижабле в небе, показал имена всех четырёх участниц. л и ш а Мари была бесстрашная ухмылка. Она и впрямь идеальна для роли антагониста. Подумал Татсо. Однако многие девушки с ним были не согласны. Когда диктор, ответственный за объявление участников, объявил им Мари, трибуна, особенно в первых рядах, довольно сильно задрожала от женских криков. Мари помахала в ответ, что только их усилило. Похоже, у нашей сэмпай толпы фанаток. По сравнению с парнями, которые поддерживали Майюми, безумие этой группы было в несколько раз интенсивней. Вот она бы сэмпай умеет выставлять себя на показ. Я могу немного посочувствовать. Как зритель согласилась Миюки. По иронии судьбы, после турнира девяти школ у Миюки появятся вечно преданные поклонники обоих полов, которые далеко п р е в з о д у т поклонников м а ю м и и поклонников Мари. Если бы она могла предсказать своё будущее, Миюки поняла бы чувства, которые Мари скрывала под своей маской, когда улыбалась поклонницам. Но сейчас её это не заботило. Боевой серфинг, соревнования, проводимые в разгар лета, но участницы не носили купальников. Они были в плотно охватывающих все тело костюмах, на которых была вышита эмблема соответствующей школы. Мари стояла над водой, её волосы развивались, свисая вниз от ленты, которая удерживала их вместе, вырисовывая картину, уместную даже на обложке романа о молодых рыцарях. Эрика должна была услышать словами Юки, но не ответила сразу. «Приготовиться!» г р а м к о г о в о р и т е л ь послал сигнал. После выстрела пистолета гонка началась. «Тактика самодетонации?» В неверии пробормотала Эрика. т а ц а всё так же молчал. Когда гонка началась, участница четвёртой школы взорвала за собой воду. Она, вероятно, надеялась создать волны, которые нарушат д в и ж е н и е остальных игроков, но... Ха, она устояла на доске. Создание гигантской волны было бесполезно, если нарушала собственный баланс. Мари в самом начале успешно вырвалась вперёд, так что на неё не подействовал хаос, вызванный участницей из четвёртой школы, и теперь она с отрывом лидировала. Доска для серфинга Мари скользила по поверхности воды. Видимо, она управляла доской магии типа движений, но не только ей одной... Она управляла е ю своим телом как единым целым, или даже применила магию на два объекта одновременно, на собственное тело и доску. И неважно, что она использовала, это всё равно требовало точного выбор цели для магии. Доска зацепилась за поверхность воды и ловко завернула за крутой поворот. Стабильность была настолько полной, как будто её ноги приковались к доске. Значит, она пересчитывает укрепляющую магию типа наложения вместе с магией типа движений. т а т у и не нужно было анализировать последовательность магии. Он понял механизм по позе и способах поддержания баланса Мари, когда та двигалась по воде. «Укрепляющая магия?» При его словах Лео насторожил уши и сразу же спросил. Это была область, в которой он специализировался, так что он ну никак не мог не заинтересоваться. «Что является целью для укрепления?» «Сэмпай стабилизирует связь между собой и доской, чтобы не упасть». У Лео возник вопросительный взгляд, Вероятно, он не смог проследить за смыслом слов т а ц и и Естественно, т а т ц и я никогда не требовал, чтобы он так ловко уловил мысль. Укрепляющая магия используется не только для укрепления прочности объекта, но и для стабилизации соответствующего положения объекта. Ты это понимаешь? Конечно! Я ведь сам это использую! Ватанаба Сэмпай использует магию для стабилизации своей позиции и соединения себя с доской, чтобы сформировать единый объект. После использует магию движения на этом уже едином теле, состоящим из неё самой доски. Кроме того, эта магия не непрерывного типа, но чередование, у к р е п л я ю щ е й м а г и е и м а г и и движения через соответствующие промежутки времени, основанным на изменениях в местности, для того, чтобы ловко избежать перекрытия магии. В силу того, что Лео специализировался в этой магии, он мог понять, что это чрезвычайно сложная техника. Невероятно. Лео с узумления махнул. С другой стороны... Однако этому методу, кажется, чего-то не хватает. «Верно. Цель укрепляющей магии не ограничивается объектами, сделанными из одного и того же материала». «Хм. Учитывая это...» Благодаря тому, что он был необыкновенно одарён в инженерии, т а т с и глубоко задумался, как будто бы сумасшедший учёный. «Они сама!» Голос Миюки вывел его из мыслей. В тот короткий миг, когда т а ц с и о т в ё л взгляд, фигура Марио уже скрылась из виду. т а ц с и о неопределённо ответил «Ничего». и обратно сосредоточился на большом экране. Мари скользила вверх против течения. Магия скорости. По д в и ж е н и е м было видно, что она должна использовать технику, которая меняет вектора ускорения. И ещё использует магию типа колебаний, верно? но Вместе с тем она применила магию, создавшую обратные волны, чтобы уменьшить сопротивление воды. Хорошо играет. Манипулирует тремя или четырьмя магиями вместе во время перерасчёта. Похвалил т а ц с а Ни одна из магий не была особо мощной, но комбинированный эффект был невероятно сильным. По сравнению с Майоми, которая подняла точную высокоскоростную магию до формы искусства, чтобы ошеломить аудиторию, Мари положилась на молниеносное принятие решений и широкий набор инструментов, вырисовав тем самым настоящую радугу переплетённой магии, что привело зрителей в восторг. Эти двое уже давно превысили школьную программу. Достигнув вершины, Мари прыгнула вниз по водопаду. Естественно, прыгнув с такой высоты, её приземление вызвало большую волну, которая не только помогла ей двигаться вперёд, но и немного расстроила игрока, которая была на втором месте и плазмари. «Какой стратег!» «Просто это даёт о себе знать её хитрый характер!» Сердито возразила Эрика Ноша под т а ц с у т а ц с у был наполовину с этим согласен, так что не опроверг её слова. Хотя хитрый характер – высокая похвала для стратега. Победа Мари и была очевидна ещё до того, как закончился первый круг.